Первая мысль Мэри Пэт по возвращении домой — пока она была на митинге, ее квартиру обнесли. Все выглядит каким-то чужим. Или она непостижимым образом умудрилась попасть в чужое жилище. Планировка та же. Да, но на кухне чисто, полы вымыты, пепельницы опустошены, ни пивных банок, Ни грязных стаканов, ни коробок из-под пиццы. И тут до неё доходит. Эти сучки убрались у меня дома. Не потому ли она с таким наслаждением выбивала из них дурь? Очень может быть. Вполне. Она идёт по коридору в ванную, наклоняется над раковиной и смотрит в зеркало. Под левым глазом набухает фингал. На лбу следы ногтей неглубокие. На шее царапина. Очень глубокая, аж воротник блузки пропитался кровью. Верхняя губа распухла. Жаль, зеркало не способно отразить звон в правом ухе. Будто не затыкающийся телефон. Также Мэри Пэт здорово вывихнула левое колено а кто-то отдавил ей левую желодыжку. Первым делом она принимается за шею, прикладывая к царапине ватные палочки с перекисью водорода. Отражение в зеркале морщится от боли, но не прекращает улыбаться. «Щиплет, значит, перекись действует», — говорила мама. «Смывать кровь всегда больно». Обработав рану Мэри Пэт заклеивает её телесным пластырем. Под раковиной целый склад пластырей, бинтов, марли, йода, антисептиков, хирургических ножниц, будто на станции скорой помощи. Естественно, всё это было нужно, пока Дюки ходил на свои дела. Когда я его не стала, запасы пригодились Ноэлу, у которого любая ссора непременно заканчивалась потасовкой. Яблочко от яблони. Мэри Пэтт снова улыбается. Если на чистоту, то она любила драться, сколько себя помнит. Буквально. Её первое отчётливое воспоминание — Вилли Пайк — проезжает на велосипеде по луже перед клочком газона, на котором четырёхлетняя Мэри Пэт делает прическу своей тряпичной Энни. Примечание. «Тряпичная Энни» — персонаж детских книг американского художника-карикатуриста и писателя Джо Грула. Выглядит как тряпичная кукла с рыжей пряжей вместо волос и треугольным носом. На основе её образа была изготовлена популярная детская игрушка. Она заметила хулиганский огонёк в глазах мелкого засранца, прямо перед тем, как тот направил велосипед в лужу. И он заметил, что она заметила. Вилли быстро-быстро закрутил педалями и на полном ходу въехал в лужу, забрызгав Мэри Пэт и ее куклу маслянистой жижей, которая навряд ли была от дождя. Эти лужи, пахнущие серой и чистящими средствами, возникли по всему Камануэлсу, как будто сами собой даже когда неделями не было осадков. Мэри Пэт гналась за Вилли Пайком мимо четырёх домов, пока на очередном повороте его велик не занесло, и он не сверзился на асфальт. Зато она не остановилась. Уже тогда она не умела сбавлять обороты, а со всей дури накинулась на него. Конечно, Вилли было шесть, и он был мальчик. Однако к тому моменту, как он смог оседлать Мэри Пэт, у него шла носом кровь, и ревел он, как девчонка. Он успел отвесить пару тумаков, но тут старуха МакГоуэн оттащила его и дала хорошую такую затрещину, чтобы впредь неповадно было. А еще пригрозила рассказать отцу Вилле, что его сын бьет девочек, и тогда у него на заднице живого места не останется. Старуха МакГоуэн еще пару раз ткнула в вилле в назидание, а потом повела Мэри Пэт обратно к луже, чтобы та забрала свою тряпичную Энни. Мэри Пэт поднимала куклу земли, будто трофей. К шестому классу у нее на счету было минимум 20 драк. И это только в школе и на улице. В доме Фленаганов же колотили друг друга с подъема. В семь утра и до отбоя в десять вечера. Мальчики Джон Патрик, Майкл Шон, дони Стиви и Билл занимали одну комнату. Причём в течение небольшого периода, когда старший брат оканчивал старшую школу, а младший в первый раз пошёл во второй класс. Все пятеро одновременно. Отец тогда, помнится, он ещё появлялся дома, говорил, что их комната воняет, как клоака. После отъезда Джона Патрика он отправился автостопом куда-то на запад, и 20 лет никто ничего о нём не слышал. За его верхнюю койку развернулась настоящая бойня. Донни одолел Майкла Шона и на целых 6 месяцев отвоевал себе право спать наверху. Но всё это время Майкл Шон ходил в качалку на эл стрит пока не стал сильнее. Спустя неделю потасовок, закончившихся переломанными носами, Майкл Шон занял кровать победителя. Однако его храп из-за сломанной перегородки бессил Стиви. Поэтому тот попытался задушить брата во сне подушкой. И матери пришлось мешаться. Тринадцатилетний Стиви, мелкий и дикий, весь Уизи, с самого детства был дурной на голову что выражалось в жутковатом полубезумном взгляде. Он чуть не размозжил матери черепушку оконной рамой, аж стекло разбилось. Это стало последней каплей, и паренька сослали в приют Святого Луки для неблагополучных мальчиков. Больше в семье о нем не вспоминали, даже когда спустя 10 лет его имя мелькнуло в газетной статье о плохо закончившемся ограблении в Эверете. Швы черные, толстые и твердые, как металл, все семь, оставались на голове у матери три недели. Но когда их сняли, лучше не стало. До самой смерти волосы отказывались расти на шрамах и скрывать их. Казалось, будто на затылке у Луизы фленаган алая застежка, открыв которую можно покопаться в потаенных мыслях и постыдных секретах. Мать, впрочем, и сама была гораздо раздавать тумаки направо и налево. До сих пор при виде деревянной ложки Мэри Пэт вспоминает хлесткие удары черпалом по запястьям и по щекам, уколы ручкой в живот. И это за мелкие проступки. При серьезных Уиззи хваталась за ботинки. У нее было три пары. Все довоенные, из тех, что делали на века. Каждые пять-шесть лет она меняла набойки. И тогда муж и дети неделями ходили по стеночке, опасаясь как бы не стать тем, на ком Уизи их опробует. Да и старик любил распускать руки, если бывал дома, конечно. Щелкал по непослушным лбам костяшками пальцев. А они у него были тяжелые и острые, как автомобильные гайки. Отвешивал под затыльники таскал за волосы по полу кремню, как например, однажды вечером, когда Мэри Пэт принесла из школы дневник с одними двойками. Джейми Фленноган обожал тот ремень, держал его на крючке на двери в ванную, исключительно для порки. А штаны поддерживал другими. Ну и, конечно, оставались внутренние междоусобицы. брат против брата, сестра против сестры, брат против сестры, или еще хлеще, двое на одного. Когда Стивви с его характером бракованной ручной гранаты сплавили из дома, все стали избегать донни и большую Пэк, потому что нельзя было предугадать в какую минуту они на тебя ополчатся. Однако злить по-настоящему боялись не их, а Мэри Пэт и Билла, когда тот подрос, потому что эти двое Вообще были без тормозов. В результате своей последней драки со старшей сестрой Мэри Пэт на два дня загремела в больницу с сотрясением мозга и открытым переломом черепа. Большая Пэк со всей дури засадила ей кирпичом прямо по лбу. Однако всем запомнилось не это, а то, что пока ехала скорая, Мэри Пэт сумела подняться на ноги и довести драку до конца после чего снова вырубилась. «Я тебя огрела кирпичом!» — вскликнула большая Пэк, когда ее вкатили в палату к сестре повидаться. «Кирпичом!» «В следующий раз бери шлакоблок!» — посоветовала Мэри Пэт. С братьями она не виделась уже много лет. «Майкл Шон служит на торговом флоте», и время от времени присылает рождественские открытки из портов Кабо-Верде, Мальдивских и Южных Сандвичевых островов. И о существовании этих мест Мэри Пэт иначе никогда бы не узнала. Донни живет в Фолл-Ривер, работает монтажником сливов. Между ними нет кровной вражды, просто молчаливое согласие, что кроме родственных уз их ничего не связывает. Последнее, что известно про Билли — он отсиживает десятку за нападение с ножом в Нью-Мексико. И это особенно удивительно. Не нападение с ножом, а Нью-Мексико. Ведь Билли на дух не переносит жару. Она выводит его из себя. Что, если вдуматься, и могло стать причиной нападения? Мэри Пэт заканчивает промывать раны, Выбрасывает окровавленные ватные палочки в мусорку и протирает раковину медицинским спиртом. Снова смотрит в зеркало. Лицо такое, будто её выкинули из самосвала на кучу гравия. Руки жжёт. Не только костяшки пальцев, но и запястья. Рёбра болят. В ухе по-прежнему звенит. На лодыжку и колено нужно сделать примочки. Она лезет в морозилку заворачивает лёд в полотенце и, положив ногу на стул, прикладывает одно к лодыжке, а второе — к колену. Снаружи в Камануэлсе непривычно тихо. Все, видимо, либо ещё на митинге, либо разошлись по барам в центре. Мэри Пэтт сидит и курит, встряхивая пепел в отмытую до блеска пепельницу. Трудно поверить, что у неё на кухне может быть так чисто. Сестрица, её бабки Очень постарались. «Профессиональная уборка», — думает Мэри Пэт с улыбкой. Несмотря на синяки и ссадины, а также привкус крови во рту, многие описывают его как солёный, но ей он всегда больше напоминал сливочное масло. Она впервые за всю эту неделю чувствует себя хорошо. Подтянувшись назад, включает радио. Там как раз закончилась реклама, и диджей предлагает устроиться поудобнее и послушать Моцарта, вундеркинда, который писал музыку уже в 5 Соната для клавира номер 11 Тягучим, как и риска, голосом продолжает диджей, третья часть которой также известна как «Турецкий марш». Несерьезный экзерсис, ставший на сегодняшний день одним из популярнейших произведений композитора. Голос диджея звучит словно из темной-темной комнаты. Мэри Пэт даже представляет его в черном, окруженном чернильными тенями полок. Раздаются первые аккорды. Мэри Пэт закрывает глаза и дает танцующим фортепианным клавишам унести себя прочь от реальности. Моцарт знал своё предназначение уже с пяти лет. Ему не пришлось искать, в чём его талант. Талант сам его нашёл, так же как и Теда Уильямса. Примечание. Тед Уильямс. 1918-2002 год. Американский бейсболист и менеджер. Считается одним из лучших отбивающих в истории бейсбола. Всю свою 19-летнюю карьеру в главной бейсбольной лиге выступал за клуб «Бостон Ред Сокс». С его рукой, глазами и ногами. Так же, как и Джеймса Джойса с его пером. Мэри Пэтт, конечно, не читала, но знает, что это величайший ирландский писатель. Старание помогает только постольку поскольку. Главное — понять, для чего ты был рождён. Её, Мэри пэт сколько она себя помнит, всю жизнь били. Иногда слабо, иногда сильно. Мутузили, ставили подножки, охаживали плечиками для одежды, метлами, пластиковыми битами, деревянными ложками, мать ботинками, отец ремнём. Донни как-то швырнул ей прямо в затылок бруском хозяйственного мыла и сбил с ног. На улицах Мэри Пэт дралась и с девчонками, и с мальчишками, и со всеми вперемешку. Но каждый раз, без исключения, всякому, кто её шлёпал, дёргал за волосы, за ухо, за сосок, бил ремнём или ботинком, кто огрызался или орал на неё, кто заставлял её чувствовать себя испуганной маленькой девочкой, которую с рождения окружает грёбаный пожар, она давала отпор. Мэри Пэтт уже не помнит себя такой. Но ощущение осталось. Ощущение страха и непонимания. Откуда вокруг столько шума и ярости? Откуда эта буря гнева, которая подхватывала и трепала ее, пока перед глазами не плыло? Ей пришлось научиться идти сквозь нее, не позволяя буре сбить себя с ног. И она была прилежной ученицей. Для Мэри Пэт нет ничего лучше чем когда ей перечат и ничего радостнее чем когда ее обижают она уже потратила четыре дня своей жизни на траур пускай до конца траура еще далеко но мэри пэт решает что его можно на время отложить поднявшись и выкинув лед в раковину, вину она достает из холодильника все пиво затем одну за другой опорожняет банки и выбрасывает их в мусорное ведро. Та же участь постигает бутылки виски, водки, персиковый шнапс. «Откуда у меня дома эта хрень?» Она споласкивает раковину, пока запах алкоголя не уходит. Затем протирает её полотенцем, в который был завёрнут лёд, и тоже выбрасывает их. Оглядев кухню, она решает, что пусть так всё и останется. С этого момента. Только чистота. Порядок на кухне, порядок в голове. Мэри Пэт заливает пустые бутылки водой из-под крана и складывает их в картонную коробку. Потом добавляет туда туалетную бумагу, пакетики чипсов и арахиса, буханку хлеба. Затем берёт ещё одну коробку и ходит по квартире, кидая туда смену одежды на несколько дней. Достает корзину с медицинскими принадлежностями из ванной и грузит все это добро в багажник своей без. Вернувшись в квартиру, она выкапывает из угла кладовки походную сумку Дюки. Так он ее всегда называл — походная. Сумка из темно-зеленого брезента. И если б Дюки с ней хоть раз задержали, то обычным сроком за кражу со взломом он не отделался бы. Там его профессиональные инструменты. Отмычки, стеклорез с присоской, изолента, стетоскоп, два болтореза, большой и маленький, несколько наручных часов с давно севшими батарейками, нейлоновые чулки вместо масок, несколько пар перчаток, пробойник, моток скотча, бинокль и наручники с ключом. «Дюки, господи!» — поражается Мэри Пэтт. «Наручники-то тебе зачем?» «Не важно», — произносит она вслух. «Не знаю и знать не хочу». Севшие часы выбрасывает, после чего идёт на кухню и скидывает в сумку все заточенные ножи. Затем достаёт из комода, полученный от Марти саквояж с деньгами и загружает обе сумки в багажник. Поднимается в квартиру в последний раз и просто молча оглядывает её. Здесь она прожила больше 20 лет. Возможно, она ещё вернётся сюда, а возможно и нет.